глава 27 выбор филеники как они засекли меня спросил неэлю первого они сидели в кабинете на базе сети и обдумывали как поймать короля кукольников после пробуждения неэль вернулся на гору астра где два дня провел рядом с близкими он успешно вернул себе память и уже сделал из ресурсов маэстра пару пилюль своим ученикам для усиления их души «Не знаю. Первый поскреб щетину на лице. Если бы храм судьбы точно знал ваше местоположение, то уже напал бы на нашу базу. Значит, он засек вас, когда вы двигались к лаборатории или когда находились внутри нее. Но я же в мире снов был, когда двигался к лаборатории. Неэль с непониманием покачал головой. Мы изучили место, где на вас напали. Первый с легким страхом посмотрел на Ниэля. И нашли сложный комплекс артефактов и массивов, с помощью которого они выдернули вас в реальный мир. То есть они еще и подготовиться успели. Кисло усмехнулся Ниэль. И могли заметить Феллинику. Если кукольник узнает про это, он не купится на план йода Видимо, так. Ладно, если не получится, разработаем другой план. Главное, чтобы Феллиника смогла сбежать, когда за мной придут. Да, господин? нель направился к двери Астры, вспоминая недавнюю встречу с императором Севов. Тот сдержал слово и передал ему кольцо с двумя трупами. нель же, в свою очередь, отдал кольцо с предметами из лаборатории и честно признался, что уже взял себе два тела полубогов. Император, к изумлению неля отнесся к этому довольно спокойно. Только потребовал пообещать, что нель не станет копаться в особенностях тела Севов и искать секреты в его камне. Отсутствию записей и опытов маэстра император не удивился. Видимо, считал, что такое никто не стал бы хранить на виду. Он оценил стоимость предметов в кольце и, по обоюдному согласию, отдал Нелю мешочек с высшими кристаллами. Нелю даже показалось, что император куда-то спешил, поэтому отнесся к обмену и своевольному поступку так легко. Когда Ниэль вернулся на гору Астра, он почувствовал, как в белый зал вошла Ерта. Сердце в груди тревожно забилось. «Привет». нель переместился в мир снов и увидел Ерту. Девушка сразу побледнела, что-то заметив в глазах Неэля. «Что с ним?» Дрожащим голосом спросила она. И утла убил его дед. «Как?» Ерта рухнула на колени, из ее глаз потекли слезы. «Он искал это». нель протянул Ерте белый камушек. Только с ним и утл смог бы зажить нормально. Он умер, как воин. Ерта молча приняла овальный кристалл. «Какая разница?» – прошептала она. «Он умер. Его больше нет, и виноват ты!» Ерта подняла голову, в ее глазах плескались боли и злость на Неэля. Ер... Он не успел договорить, она исчезла. В следующее мгновение Неэль почувствовал, как кусочек души вместе с картой сонного царства в голове Ерты уничтожился. Она оборвала их связь. «Папа!» Рядом появилась красавица и погладила его по руке. «Ты не виноват!» Нель горько улыбнулся и вышел из мира снов. «Что случилось?» На месте его ждала Микки. «Ерта!» Коротко проронил Нелли, направился к своему дому. Микки сразу все поняла. «Что она сказала?» Неля писал произошедшее. «Надо дать ей время!» С грустью сказала Микки. «Как у тебя успехи?» Желая перевести тему, спросил Ниэль, когда они почти дошли до лаборатории Микки. «Пока хорошо. Процесс создания куклы идет гладко». «Отлично». Ниэль зашел к себе, сел в кресло и глубоко задумался. Эпизод с Ерты выбил его из колеи. Он решил дать ей время свыкнуться со смертью утлы и пока ее не трогать. «Я все еще слаб». Скривил он губы. «Неправда?» – раздался звонкий голос красавицы в его голове. «Ты очень сильный!» нель вернулся мыслями к битве. Он до сих пор не мог понять, как активировал Вишру и почему она настолько сильна. Судя по описанию красавицы, он использовал сильнейшее проявление дао-иллюзии – обращение реальности в иллюзию. И это поразительно. «Красавица!» – вдруг позвал Неэль. «Да?» Рядом появилась светловолосая девочка, в руке она держала мыльные пузыри. Нель пригляделся к ней. И если раньше ей можно было дать только 12-13 лет, то сейчас она выглядела на все 15. Как ты тут появилась? И в белом зале? Ты же поглощаешь полубогов. Мы стали сильнее, она широко улыбнулась. Я теперь могу отдавать частичку себя, чтобы принимать свой облик. Только драться пока не могу. «А ты не заметил, что Ерта забрала камушек из мира снов в реальность? Раньше ни у кого такое не получалось, только ты и я могли». «И правда не заметил». Пробормотал Ниэль, затем встряхнул головой, вышел из дома. «Господин», — раздался голос первого. «Есть дурные вести». «Говори». Демоны вытолкнули войска людей из безмерной пустоши. «Уже?» — удивился Ниэль. «Как же быстро». Многие страны отозвали своих бойцов. Например, империя Кайс. По нашим сведениям, Севы готовятся к полномасштабной атаке на конфедерацию Хвиртхар. Сейчас вся страна празднует смерть Маэстра, и империя продолжает развивать политику войны. «Император совсем с катушек съехал?» – удивился Ниэль. «Он не понимает, что демоны – главная угроза человечества?» «Хвирды – союзники демонов», – с горечью ответил первый. «Империю нельзя обвинить в бездействии». «Вот же!» «Это еще не все. Союз кланов-оборотни обвинил империю Кайс в том, что они уничтожили клан Семихвостых Лисов». «Этого еще не хватало», — пробормотал Ниэль. «В то же время война царства и империи магов набирает обороты. Мы недавно засекли нового ангела, Алану, бывшую воспитанницу приюта, Внучку избранного белого неба Прека Резара. Глаза Неля мрачно сверкнули. А Лана и Прек — это напоминание о его слабости. Девочка так и осталась в царстве. А его деда убила секта Ди во время ритуала призыва девятицветной двери. «Юг континента воюет между собой, и им, похоже, плевать, что демоны с каждым днем все сильнее», — резюмировал Ниэль, поджав губы. «Похоже, что так, господин», – печально ответил Первый. «И я в этом сыграл не последнюю роль», – продолжил Ниэль. «И Лису ушли из-за меня, и маэстро убили благодаря моему плану». «Это…» – Первый не нашел, что сказать, и перевел тему. «Сейчас у варваров самое шаткое положение. С одной стороны твари с гор, а с другой демоны». «Свяжись, роднёй Элике», – приказал Ниэль. «Скажи, что в случае опасности мы поможем им. Покажи местоположение базы с дверью Астра». «Понял». «Демоны уже вступили в дикие земли?» «Да, но пока не глубоко. Они остановили экспансию и укрепляют границы безмерной пустоши». «Это плохо». Ниэль посмотрел в небо на девятицветную дверь и твердым шагом направился к своей любимой скале. «Кстати, господин забыл сказать, спохватился первый». Мы нашли вашу бабушку. Она сейчас на востоке континента и непонятно, что делает. Не трогайте ее. Нель остановился у скалы. Найдите старую, из бывшего отряда Иутла. Она пропала где-то в Федерации Черной Розы. Понял. Ты тренироваться? Спросила красавица и выдула множество разноцветных мыльных пузырьков. Да. Нужно стать сильнее. Для начала попробую понять, что во мне изменилось и как я вообще использовал вишру. Спустя семь дней, когда вся Югха и близлежащие страны узнали о Ниеле и королевстве Олле, настала пора провернуть операцию по устранению кукольника. нель спрыгнул со своей любимой скалы и направился к лаборатории Мики. В эти дни он много дней проводил с ней, с Эликой и Мией. Ну и про учеников новых не забывал. Неэль, едва не погибнув, в полной мере осознал, насколько девчонки дороги ему. Внутри лаборатории царили чистота и порядок. В этом плане Микки походила на маэстра «Уже пора?» мики встретила его внутри. Она, благодаря особым слизням-сканерам, уловила его приход. «Да. Пойдем покажу». Микки проводила Неэля в отдельную комнату, где на специальном столе лежало тело. «Это лучшая кукла, которую я смогла создать», рассказывала Микки, надевая перчатки. «Использовала своих слизней по максимуму. Если ты добавишь в нее свою кровь и часть души, никто не поймет разницу между вами». Нель подошел к телу, потрогал его. «Совсем как настоящее». Следуя указаниям Микки, Нель отдал кукле часть своей души и кровь. А теперь Микки положила ладонь на лоб куклы и закрыла глаза. И в следующее мгновение Ниэль почувствовал связь. Он отдал мысленную команду, и веки куклы распахнулись. «Отлично!» «Будто еще одна рука отросла», — усмехнулся он, через куклу разглядывая свои ладони. «Осталось дать ему твою внешность, но это мелочи». Микки, довольная своей работой, сняла перчатки. «Будем надеяться, что кукольник клюнул», — пробормотал Ниэль, наблюдая за куклой, которая села на кушетке и начала двигать руками. «Король кукольников погибнет от куклы», — напела Мики. «Ты сможешь вынуть глаз у Диэлы?» Нель посмотрел на нее. «Чем дольше тянем, тем сложнее будет Мии прорваться». «Думаю, что смогу», — кивнула Мики. «Тогда скажу первому, он принесет тело». «Она жива?» «Да». Ограничил ее силу металлом антиусыпил. и усыпил. «Поняла». нель вместе с куклой вышли наружу. Пришло время проверить, правильно ли все предугадала Хьода. Хоть план оказался очень поверхностным и ненадежным, но Ниэль знал, что Хьёда очень подробно изучала жизнь и становление короля кукольников. Она составила его подробный психологический портрет и на 80% была уверена, что, узнав правду, король кукольников обязательно придет за Ниэлем. Рано или поздно придет. После манипуляции Микки, кукла приняла точный облик Ниэля и отправилась на базу в Юкхе, где встретилась с Филиникой. «Ты готова?» – спросил двойник. «Да». От ее голоса отдало холодом. «Ты долго». «Это непросто», – спокойно ответил Ниэль. «И ты должна понимать, что у нас нет стопроцентной гарантии. Вместо кукольника может прийти кто-то другой. Я знаю». Среди них будет Бог, я уверен. Кукла неэля мертвыми глазами смотрела на Фелинику. Они уже отправляли за мной полубогов, но не смогли убить. Ты справишься с Богом? И если среди них не будет кукольника, сможешь сбежать филеника Да, односложно ответила девушка. Вокруг нее заструились нити ледяного песка. Идем. Над дикими землями, высоко в небесах. Летел огромный орел, на котором сидели двое. Кукла Ниеля и Филиника. Оба в артефактных плащах, скрывающих энергию и в масках. «Пока все спокойно, нет активности», – раздался голос Толи. Неэль решил отследить, при каких условиях храм судьбы способен его засечь. Сперва они специально посетили несколько городов в разных странах, а затем отправились в дикие земли. При этом полностью скрыли себя. Когда к ночи на них так никто и не вышел, Неля решил, что пора переходить к следующему шагу, вступить в бой с демонами и показать часть своих сил. Нель через мир снов переместился кусочку своей души в кукле и поменялся склоном местами. Рискованно, но по-другому никак. Кукла не могла атаковать силы пикового владыки. «Летите направо, там на отряд наткнетесь», подсказывал Толя. Благодаря его жучкам найти демонов, которые уже вполне успешно поглощали дикие земли, не составило труда. Ниэль и Филиника скорректировали свое направление. «Два владыки, остальные абсолюты», — вслух сказал Ниэль, проверив врагов. «Я сам». Филиника равнодушно промолчала. «Бой прошел буднично. Ниэль призвал пламя и сжег врагов, пару раз метнув копье». Когда вражеский отряд был уничтожен, он тут же поменялся местами с куклой и телепортировался на гру Астра. «Давай устроим привал до утра», – предложил Ниэль через куклу. Феллиника согласно прикрыла веки. Орел спустился, и они спрыгнули вниз, где двойник вытащил из кольца осветительную сферу, которая зависла в воздухе. Дальше он достал стол, два кресла и перекус. Пространственное кольцо у куклы стоило очень дешево. Такое было бы не жалко потерять. Клон сел и приступил к позднему ужину. Если до следующего полудня жучки Толи так и не заметят активности храма, то Ниэль перейдет к следующему шагу. Найдет людей из Храма Судьбы и убьет их. «Идут!» – раздался взволнованный голос Толи. «Кто-то очень быстро летит к вам. Не знаю, сколько их. С юга летят». «Пора» нель поднялся на ноги и взмахом руки убрал все, что лежало перед ним в кольцо. Филиника, которая так и не села, медленно повернулась на юг, куда с напряжением смотрел Неэль. Наконец, вдали показалась золотая комета. Трое, увидел Ниэль. Бог и два полубога. Его сердце учащенно забилось. И среди них король кукольников. Троица приземлилась перед ними, взрывная волна подняла пыль. От Филиники во все стороны распространился холод. Нель отпрыгнул подальше и внимательно посмотрел на Троицу. Когда король кукольников, один из двух полубогов, увидел Филинику, уголок его губ дрогнул. Больше он не выдал никакой реакции, ни страха, ни злости, ни злорадства. "Это ты убила прошлый отряд", утверждала, не спрашивал бог, лидер отряда. Выглядел он внушительно. Высокий, могучий, с русой бородой по грудь. От него исходили волны света, и его глаза сияли, как осветительные сферы. Третий член отряда «Храма судьбы», худой юноша с бело-черными волосами по пояс, отошел чуть в сторону. Он не сводил взгляда с Неэля. «И ты поймала делу, продолжил Бог, а затем усмехнулся. «Всегда мечтал сразиться с полностью раскрытым глазом демона». «Покажи мне, что это, девочка!» Ниэль почувствовал, как его ноги примерзли к земле. Все вокруг покрылось льдом. Он заметил, как филиника стянула с пальца простенькое белое колечко. Две силы, Света и Льда, встретились. Куклу Неэля откинуло далеко назад, и когда он восстановил равновесие, напротив него появился юноша с черно-белыми волосами. «Вот я и нашел тебя!» заговорил он потусторонним голосом. нель почувствовал внутри дрожь, на него смотрел совсем не полубог. «Кто ты?» – прохрипел нель «Что-то крайне могущественное, опасное и сильное сейчас наблюдало за ним». «Адам», – спокойно ответил юноша. «Я занял тело этого парня, чтобы посмотреть на тебя». Он прищурился. «Тот, кто полностью избавился от судьбы». «Ты меня заинтересовал, Ниэль». Юноша указал на поле боя и произнес. «Твоя подруга отдает жизнь, знаешь?» Нель нашел глазами Филинику. Сейчас почти все ее тело целиком состояло из льда. Она наравне сражалась с богом и полубогом, королем кукольников. Не могу сказать, сколько ей осталось. Через это тело я мало что вижу, но скоро она умрет. Нель сжал зубы. «Ты отец Синди. Как ты выжил?» «Я?» «Что тебе надо, Адам?» «Ты мне не нужен, гость из другого мира», пожал плечами юноша. «Мне нужен твой кошмар». Ниэль вздрогнул и с ужасом посмотрел на Адама. «Твой кошмар уникальное существо», продолжил он. «То, что не может существовать в этом мире, ее образ чужд ему». «Зачем тебе это?» тихо спросил Ниэль. «Хочу вырваться?» Глаза Адама злобно сверкнули. Вдали раздался громоподобный взрыв, и волна ледяного песка долетела до них, но юноша взмахнул рукой и отразил ее. «Вырваться из этого мира», — продолжил он. «Я достиг пика в свое время, высший бог оранжевого неба, и понял, что я в тюрьме. Все мы в тюрьме. Божественная раса покинула этот мир и закрыла его неэль. Она создала девять небес не только как печать против демонов, но и как печать против всех нас». «И как ты хочешь вырваться?» — спросил Ниэль дрожащим голосом. Он перестал следить за боем и полностью сконцентрировался на Адаме. Информация, которую так легко выдавал уверенный в своей победе бывший высший бог, поражала. «Для этого мне нужен твой кошмар», — Адам улыбнулся. Я отправил Синди в другой мир. Я свел вас вместе. Благодаря моим планам ты получил вторую жизнь, Ниэль. Очень долгую жизнь. Но ты удивил меня. Обыграл Синди и сделал из нее пилюлю. Ха -ха -ха -ха. Адам запрокинул голову и громко рассмеялся. Ниэль молча ждал. Ты сделал из моей дочери пилюлю? Резко закончил смеяться Адам. «Ты пошел против моих планов, Ниэль, и я желаю это исправить». Адам резко выставил ладонь вперед и защитил Ниэля и себя от ледяной волны. Земля тряслась, повсюду что-то трещало, а землю исчерчивали разломы. Обзор умешала взвесь из кристаллического песка, а когда все закончилось, Ниэль увидел огромный голубой кристалл, чья вершина, казалось, упиралась в облака. «Вот и все». Адам улыбнулся. Она погибла и убила Бога и полубога, похвально. Этот лед сможет повредить только Бог. Хороший памятник, согласись. Она выбрала месть. Печально произнес Ниэль, не отрывая взгляда от кристалла. Не пожелала жить без любимого, лишенная эмоций. Ниэль сам не заметил, как безмолвно заплакал. Печальная жизнь и великая смерть, я буду помнить. «Недолго», — заметил Адам и щелкнул пальцем. «Недолго помнить будешь». Золотая вспышка ослепила Ниеля, и через секунду он, а точнее его кукла, оказалась в бело-золотом зале. «Вот какой ты!» — протянул Ниель, рассматривая огромное, во всю стену золотое лицо с зашитыми глазами. «И сейчас это лицо скривилось в недоумении». У стены стоял юноша с белыми волосами до пола и белыми глазами, одетый в светлое ханьфу. Он, приоткрыв рот, с обреченностью смотрел на Ниэля. «Еще встретимся!» Бросил Ниэль и уничтожил кусочек души в кукле, запустив тем самым процесс самоликвидации. «Нет!» Пронесся в то же мгновение ужасающий мощный рев по всему летающему городу храма судьбы.